Издательство Бомбора. Океан книг. Чхве Чжи Ун. Как нефть правит миром. От Первой мировой войны до Сланцевой революции. Текст читает Игорь Клычков. Посвящается Хён Пролог. Уникальное слово для понимания современной реальности. Мы предпринимаем всевозможные попытки разобраться в природе окружающего нас мира. Смотрим новости, читаем газеты, изучаем интернет-ресурсы, путешествуем и приобретаем самый разный опыт. Однако в этом бурном потоке легко упустить самое главное. События, мысли и образы сегодняшнего дня уже завтра могут измениться. И, сосредотачиваясь лишь на мимолетных явлениях, Мы рискуем начать воспринимать мир поверхностно. Чтобы правильно понять современный мир, необходимо выявить ключевые понятия, пронизывающие всю эпоху. Важно выделить факторы, которые остаются неизменными с течением времени. В межличностных отношениях, когда мы пытаемся понять человека, самым важным становится понимание его сокровенных надежд и неизменных желаний. Без этого мы не можем осмыслить или предсказать его действия. То же самое касается и мира, в котором мы живем. Совершенно бессмысленно пытаться понять его, не зная, куда устремлены его чаяния или каковы истинные намерения крупнейших держав, определяющих международный порядок. Если поставить перед собой задачу подобрать такой ключ к современности, им, вне всякого сомнения, окажется Нефть. В истории современной Южной Кореи можно выделить два ключевых понятия – демократизация и экономическое развитие. В истории всего современного мира это же место занимают нефть и холодная война. Холодная война завершилась, но нефть по-прежнему остается важнейшим фактором, определяющим мировую политику и экономику. И дело не только в том, что нефть служит основным источником энергии. Примечание. Согласно базовому прогнозному сценарию Международного энергетического агентства МЭА, до 2050 года ископаемые виды топлива продолжат обеспечивать более половины, 58%, всего объема производства энергии в мире. Доля нефти в энергобалансе составит 24% примечание редакции. Нефть – это основной элемент интересов в современном мире. С момента окончания Второй мировой войны и до наших дней нефть не перестает быть источником богатства и власти в международном сообществе. Власть над нефтью означает власть над миром. И это не просто истории из прошлого. Теракты 11 сентября 2001 года, глобализация, Война в Ираке, финансовый кризис, политика количественного смягчения. примечание Политика количественного смягчения – экономическая мера, направленная на стимулирование экономики. Ее основная идея заключается в том, чтобы снизить процентные ставки и повысить объем доступных средств для банков и других финансовых институтов. Конец примечания. И ультранизких процентных ставок санкции против Ирана и даже возврат к изоляционизму при Трампе, во всех этих событиях нефть сыграла ключевую роль. И именно поэтому объяснить сущность современного мира без упоминания нефти практически невозможно. Примечание. Трамп занимал пост президента Соединенных Штатов в 2017-2021 годах. С 2024 года действующий президент США. Взглянем хотя бы на ключевую проблему корейского полуострова – северокорейский ядерный вопрос. В Белом доме убеждены, что ее решение находится в руках Китая, поскольку именно Китай отвечает за поставки нефти в Северную Корею. То же самое можно сказать о конфликте между США и Ираном. Когда США разорвали ядерное соглашение, Тегеран ответил угрозой блокировать Армузский пролив – важнейший маршрут для поставок нефти. Более того, современная финансовая система в значительной степени опирается на стоимость нефти как реального актива. Журнал Fortune ежегодно публикует Global 500 – список крупнейших мировых компаний, и даже в условиях низких цен на нефть в 2018 году 5 из 10 были нефтяными корпорациями. Поскольку деньги, которые зарабатывают и инвестируют такие гигантские корпорации, в конечном итоге циркулируют на финансовых рынках, современная финансовая система также очень сильно зависит от нефти. Эта аудиокнига объясняет, что глобальная долларовая экономика и мировой финансовый кризис 2008 года также были тесно связаны с нефтью. Слушатель сможет убедиться и в том, что многие аспекты политики Трампа были обусловлены изменениями энергетической ситуации в США. Мы живем в нефтяную эпоху. Нефть – одновременно и артефакт прошлого, и очевидный тренд настоящего, и проекция будущего, по крайней мере, на поколение вперед. Тем не менее, в Южной Корее крайне редко слышны дискуссии о ней. Это и понятно. Нам, корейцам, свойственно отрицать ее значимость. Многие в своих рассуждениях руководствуются лишь усвоенными стереотипами о вреде нефти для окружающей среды или тревожится из-за отсутствия в Корее собственных запасов. Кроме того, в воздухе витает смутное ожидание появления новых технологий и новых источников энергии. Примечание. В 2023 году общее потребление первичной энергии Южной Кореи составило 12,43 эксаджоулей из которых около 43,2% приходилось на нефть, 21,7% на уголь, 17,4% на природный газ, 13% на ядерную энергию, 4,5% на возобновляемые источники энергии, 0,2% на гидроэнергетику. Надежды – это прекрасно. Однако, если из-за неопределенных надежд мы не видим очевидного факта, что мы по-прежнему живем в нефтяную эпоху, наше представление о современности ошибочно. В основе нынешних войн, конфликтов, политических и экономических процессов всегда лежит нефть. Эта аудиокнига рассказывает о том, почему в будущем ситуация вряд ли радикально изменится. Есть еще одна важная причина, по которой нам необходимо задумываться о нефти – в Южной Корее ее практически нет. Отсутствие ресурса, необходимого для выживания, серьезная проблема. Нам неизбежно приходится искать и разрабатывать способы решить или хотя бы смягчить эту проблему. Нефть – слишком важный ресурс, чтобы просто опустить руки и считать ее отсутствие нерешаемой проблемой. Однако необдуманное и поспешное решение может быть не менее опасным. Следовательно, требуется очень много размышлений и планирования. В романе «Харуки-Мураками» «Норвежский лес» есть сцена, которая, похоже, отражает наше восприятие отсутствия нефти в стране. Студенты, протестующие против государственной власти, врываются в аудиторию, где главный герой Ватанабы слушает лекцию о греческих трагедиях и приеме «Деус Эксмахина». Примечание. Театральный прием, когда Бог – внезапно спускается на сцену и чудесным образом решает все проблемы. Они вытесняют с кафедры пожилого профессора и начинают произносить свои речи. Их аргументы сильны, суть их требований не вызывает возражений, но повторение одних и тех же аргументов практически в одних и тех же формулировках лишает их убедительности. Слушая их, вот она бы размышляет, их настоящий враг — не государственная власть, а нехватка воображения. Так и Южная Корея. Кажется, что в нефтяном вопросе наша страна страдает от острого недостатка воображения. Многочисленные публикации, продвигающие необходимость обеспечения ресурсами из-за рубежа, все как одна используют лозунг «В стране, где нет ни капли нефти, разработка ресурсов обязательна. По сути, это не аргумент, а лишь нормативный императив, который эксплуатирует без заклятки на гуманистические соображения, стратегию международных отношений или точные бизнес-расчеты. В таких текстах трудно найти изящную логику или свежее содержание. Для нас, живущих в эпоху нефти, сложившаяся ситуация переводит на совсем иной уровень вопрос о том, как нефть правит миром в эпоху потерь. Конечно, в нашей жизни нефть важна уже не только как топливо или сырье. Ее значение гораздо глубже и многограннее. В современной истории нефть стала глубинным фактором, движущим политику, экономику и дипломатию. Чем-то гораздо большим, чем просто источник энергии. Эта идея сейчас может показаться слишком абстрактной и трудной для восприятия. Но если мы не приложим достаточных усилий, чтобы как можно полнее представить нынешнюю картину и осмыслить ее, мы не сможем понять суть нашей эпохи и, следовательно, подготовиться к предстоящей. Опыт обучения по нефтегазовой программе MBA в Лондоне, как стажер от своей компании, разрушил привычный мне стереотип о том, что в бизнес-школе учат только вести бизнес. Вместо этого мы изучали обсуждали и пробовали презентовать историю нефти, ее политические и экономические контексты. В нефтяной отрасли недостаточно одних только экономических и управленческих знаний, чтобы стать лидером. В первую очередь необходимо понимание общей картины мира, где нефть играет центральную роль. Знание истории может пригодиться в любой области. Понимание истории конкретной сферы способствует пониманию контекста и значимости того, чем вы в этой области занимаетесь. Напротив, незнание истории может привести к принятию решений без учета контекста или к выбору неправильных подходов. Невозможно программировать будущее, недостаточно зная прошлое. Невозможно даже вообразить будущее, не имея представления о прошлом. Талантливый драматург не прибегает к приему Деуса Эксмахина для решения сюжетных конфликтов. Точно так же проблема «в нашей стране нет нефти» не решается подобным образом. Тем не менее, решить ее необходимо. И для этого требуются глубокие размышления и творческий подход. Именно поэтому важно внимательно изучить картину, нарисованную историей, и обдумать ее нюансы. Говорят, что воображение пропорционально количеству накопленных референсов. Я искренне надеюсь, что и моя книга станет для вас, дорогие слушатели, «Новым ценным референсом. Эта работа не могла бы появиться на свет без периода обучения по направлению от компании, когда я был как физически, так и психологически отрезан от своих обычных рабочих обязанностей. Не менее важной для написания книги стала поддержка моей жены. По ходу работы она тщательно проверяла удобочитаемость текста и возможность его понимания не специалистом. Несмотря на то, что мы вместе воспитывали двоих детей», Она позволяла мне уделять время работе над книгой, поддерживала меня молитвами и жертвовала собственным временем. Кроме того, она вместе со мной исследовала материалы и размышляла над их содержанием, так что можно сказать, что эту книгу мы создали сообща. Я посвящаю ее моей дорогой жене Чу Хён Джу. В заключение хочу искренне поблагодарить генерального директора издательства «Буки» господина Пака Юну, который увидел потенциал в этой рукописи и с готовностью поддержал ее. А также профессора Кана Мунхи с кафедры электроэнергетики Университета Кимён, который, будучи инженером-энергетиком, поделился со мной экспертным мнением по ряду важных вопросов. Ульсан, город нефти, улица Югок-Ро, Чхве-Джиун.